Глава пятая. В совсем какое-то дохлое промозглое утро командир первой роты лейтенант Пшонный приказал всем до единого красноармейцам вверенного ему подразделения выйти из помещения и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули с нар за ноги, заправили его дрожащего, мокрого, мятого, дико вытаращившего, гноящиеся глаза вытолкали на улицу.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 Трескучим, морозом пронзенном пространстве военного городка довольно часто случалось что извинел ты теперь один бабенко рота лишь открывала рты клубила пар отверстиями и не издавала ни звука торшину шпатера не проведешь бабенко на месте командовал он остальным песенником на снег и по пластунски вперед раз проползешь взад вперед два проползешь поцарапаешь брюхо о мерзлый снег мочой разным дерьмом напичканный запоешь как миленький Упшенного морда на ведро величиной формы похожая гладко выбрита новый подворотничок светится сапоги блестят глазки оценковела сереют на емкости где подлый враг не проползёт пройдет стальная наша рота Завели сначала, как водится, в разброд, но постепенно разогрелись боевые стрелки, осилили песню. Восконяны и Колю Рындина, портивших порядок, снова отогнали в зад строя. Булдакова же куда-то отрядили, в какую-то контору полмыть. Будет он полмыть? У особняков этот пройдоха на крючке. Брешет там, чего в его удалую башку взбредет, Правду-то не скажет. Правда сделалась страшнее лжи. «Да и пусть стучит, пусть сексотничит. Дальше фронта не пошлют. Хуже, чем здесь, содержать не будут. Некуда хуже-то. И жопа не по циркулю у их забордовать всех-то. Вон Колю Рындина как ломали. Всей политической сексотной кодлой, мракобесием его веру называли. Сулились в бараний рог согнуть старообрядца из далеких кужебар. А он как молился, так и молится. Не зря стало быть учили в школе. Да и везде и всюду особо по переселенческим баракам, арестанским поселениям, быть несгибаемым, не поддаваться враждебным веяниям, не пасовать перед трудностями, жить союзом и союзно с коммунистами. Вот и живут союзно. Кто кого сомнет кто у кого кусок упрёт или изо рта выдернет, тот, стало быть, и сильный, тот и в голове союза. А старообрядец Коля Индин молодец, не пасует перед трудностями.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 Большое это, оказывается, искусство. Интересно было наблюдать, как ходят и ведут подразделения командиры. Внуков капитан, комбат, несколько бабистый, тяжеловатой фигурой, он еще из кадровых, маялся в боях сорок первого года в тех же местах, где и Яшкин. Получил осколочное ранение в таз, будто бы и в позвоночнике у него минный осколок торчал, а кровь-то играет, зовёт...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 В заветре и в лесу рота еще более или менее правила шаг под звучную команду «Помком рот ищуся» — «Рыс-два! Рыс-два!» пшонный поняв, что его голос не совсем музыкален, от счета отступился. Щусь чеканил шаг сбоку или забегал вперед и показывал пример лихого строевика, способного ходить без музыки и барабана вроде как под музыку и барабан, Ходить так, что поварихи в ком составской столовой варить переставали, липли лицами к стеклам. Есть же еще мужчины на свете, вздыхали, и официантка по имени Груня победно оглядывала товарк мой. Конечно, в расшлепанных ботинках, подобранных на размер два больше, чтобы намотать тряпья, газет, да и в обмотках.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 Так тут назывались поля, на которых осенью росла капуста, свекла и брюква. После уборки урожая на поле установили чучело, набитые соломой, чтоб колоть их штыком, как лютого врага. Козлины разные, чтоб прыгать через них. Лестницы, турники, деревянных коней понаставили. Сосен понавалили сучковатых. Препятствия. Окопов и щелей в земле нарыли.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 Сделалось видно грязную шею, просторно торчащую из воротника. На ней совсем черные толстые жилы, губы, лицо в корости, кругляющиеся глаза, в которых замерзали остановившиеся слезы делались все прозрачней. С мученическим облегчением Повцов сделал короткий выдох и отвернулся от всех, зарывшись носом в песок со снегом.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 Спади Иисусе, спади Иисусе, спаси и помилуй! Крестился Коля Риндин. Ребятушки, братики, смертоубийство, смерта, и пытался с собою задержать товарищей, но они обтекали его, сталкивали, роняли. Товарищ младш, Алексей Донатович, заблажил на весь лес Коля Рындин. Щусь терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает родный подчиненных. Рет на них, будто на безрогое стадо. Он ушел от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он еще до вопля Коля Рындина почуял неладное, помчался к сгрудившейся роте, крича издали «Отставить!» Кому сказал «Стой!» Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, крича в затверделые безумные лица бойцов «Стой!»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 Заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному «Вам! Отправляться в штаб полка и честно! Честно!» — повторил Щусь. «Досконально!» — со значением добавил он. «Доложить командиру полка о случившемся!» пшонному подали шапку. Он ее нахлобучил, подтянул пояс. По всему виделось, не хотел просто так отступать — Но весь вид помощника молил его, подталкивал. «Да уходи ты, уходи, ради бога!» Рука ущуся, поцарапанная штыком финской винтовки, штык у нее пилой, кровоточила. Он достал обвязанный шелком батистовый платок, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше Пшонного кивнул Яшкину. «Веди роту в расположение!»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 И неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После глухая, черная жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди черные, молчаливые, живущие по-звериному, в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масляная слать ореха, горечь черемши, кислятина ягод — Колючая из овса слепленная лепешка, от нее горит во рту, першит, засаживает горло. Время идет, крепнет память. Народу вокруг становится все меньше и меньше. Остается платошка рядом с молодой женщиной, одетой в черное. Это его тетка, монашка, трудолюбивая, многотерпеливая женщина, необыкновенной красоты. Красивее её он никогда никого не встречал, не видел. Разве что? На напечатанной в журнале копии из картины Сурикова Меншиков в Березове видел такую же. Она там в отдалении написана, рукой под першей слушает чтение. Старшая дочь Меньшикова на отца похожая, самая умная из понимающие понимающая всю трагедию свою и опальной семьи. Впоследствии он с удивлением узнал, что побывали они в ссылке тоже под Березовым. Там он и лишился родителей, остался с теткой вековухой.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 Однажды, когда усталый пароходишка едва хлопая побитыми плицами по воде, тянул уже баржу на таком просторе, что и берега-то виделись желтыми соломинками, тетушка сказала: "Ладно, хорошо". Взявши слово с начальника, что он не оставит платошку здесь, возьмет его с собой, назовет сыном, коль женится или что с ним случится, отвезет мальчишку в Тобольск, передаст в семью еще дореволюционных сильных по фамилии Щусевы.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 дожидавшимся подвозки дров. На берегу Оби вырыли землянки, потолки застелили деревянными щитами, вынутыми из барж, стены утеплили тальником, достелившейся по тундре плесневелой белой ивой. Из склизкой мертвенно-серой глины начали лепить кирпич для печей, заготавливать топливо, ловить с и петлями птицу, добывать удами и колоть острогой рыбу.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 Все прощая людям, но может его мальчишку крестила. Узнай теперь, ни слуху ни духу о семиреченских семьях, высадившихся за обдорском на обской берег. Сколько щусь не расспрашивал Лёшку Шестакова, оказавшегося снизоивефаби, бывавшего даже в самой Губе, ничего тот ему вразумительного сказать не мог. Знает, сколько их там было? спецпереселенческих-то посёлков, и ничего, ничего не осталось. Говорят, которые в Салихард, бывшие Абдорск, убегли спасаться. У нас в Шурышкарах тоже спецпереселенцы есть. А вам зачем, товарищ младший лейтенант? Там родственники, да? Да нет. Один мой сослуживец интересуется, Тетушка там у него жила. А, может, у мамки спросить? Она там уж не... Она у меня наполовину русская, наполовину хантыйка. Да не надо. Чё уж там, разве найдешь человека на такой большой земле? Чем дольше жил на свете Щусь, тем больше он тосковал по тётушке. Со временем это сделалось болезнью ото всех скрываемой. Тётушка Елизавета, тоска, мать, сестра, женщина женщин, прекрасней, добрей, лучше её не было и нет никого на свете.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 И так хорошо, так ловко это сделал, что за парнишкой не осталось никаких хвостов. Щусевы, местный художник Донат Аркадьич и преподавательница литературы одной из тобольских школ Татьяна Ларионовна были бездетны. Мальчика приняли в своем доме родным. Они знали тётушку его Елизавету, она даже и жила какое-то время у них, но события, происходившие в Гражданскую войну и после неё,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 не бросали друг дружку в беде, не предавали походе. И еще спасло Щусевых безупречное, скромное житье. всеобщее уважение табальчан. Цеплялись насчет мальчишки, большевистские непримиримые и борцы за чистоту рядов сограждан. Супруги щусивы взяли грех на душу, по письменному наущению начальника соврали, дескать, это сын девушки, Заброшенный ветром войны из казачьего Семиречи, но казак погиб, мать была, по слухам, в монастыре, но как монастырь разогнали, она где-то в вихре революционных бурь затерялась. Простоватый с виду провинциальный интеллигент Донат Аркадьевич был уже крепко бит и трёпан жизнью, голой рукой его не так-то просто ухватить.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 Молодость, духовная недозрелость да смелость натуры и ладность фигуры помогли и помогают спасаться приёмушу и от бурной жизни, и от собственной дури. Все шло по заведенному плану. Школы, экзамены, посылка документов в Забайкальское военное училище, к документам приложенный аттестат с круглыми отметками «отлично», и справка военрука Тобольской школы о безупречной военной подготовке в пределах десятилетки копия удостоверения «Ворошиловский стрелок», постоянного члена МОПРа, донорской станции и характеристики одна хвалебней другой. «Нам иначе нельзя, мы всегда в подозрении», лепетала Татьяна Ларионовна. И Алексей с туманного детства понимал, что только отличной учебой, безупречным поведением, безукоризненной боевой выучкой, беззаветной храбростью он сможет снять с себя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 неувидаемой славой покрыть славные знамена. Раторы стояли в затылок, добросовестно отрабатывая свой сдобный хлеб. В результате неотдохнувших, голодных, с ног валившихся курсантов к бою негодных выдвинули под крутой склон сопки, придав роту выбитому с высот 120-му стрелковому полку. На склонах сопок безымянные и заозерные копнами чернели застрявшие в грязи танки,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 «Рёшь не возьмешь, ряж. Потом с фланга пластал из пулемета японцев, гасил огневые точки, и когда рота, остатки ее, наконец-то достигнув японских окопов, взрычала, завизжала, увязнув в рукопашном бою, он ринулся в человеческую кашу, что-то тоже крича, вытирая слюняво разъявленный рот соленым кулаком, не понимая, чья это кровь, его или того японца, которого он колол ножом.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 Очнулся утром на пути в госпиталь, забинтованный башкой и лицом так, что один только глаз из белого светился. Он был уверен, что сопку они все таки взяли. Японцев разбили и скромсали. Да так оно и подтвердилось в сводках. Взяли, разгромили. Неповадно будет самураям нарушать священные наши рубежи. С горестным смущением узнал он потом. Сопку-то они всю так и не взяли. Только положили уйму народа, так как стреляли из орудий и из танков по своим. Связь была аховая, гранаты не взрывались, автоматические винтовки заедало. На переговорах о возвращении сопок и восстановлении закрепленных границ на Хасане японцы куражились над самодурствующими советскими правителями, требовали компенсации, получили все, что требовали.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 и который он уже даже и не помнил до конца. «Покой, Господи, души усопших раб своих, и прости им все согрешения, вольные и невольные». Старшина Шпатра завел было аннотацию насчет несвоевременного явления в казарму подразделения, но Яшкин громко, чтобы всем было слышно, объявил. «Первая рота сегодня отдыхает!» Понизив, голос добавил. «Не гомони, старче». Хотя бы в этот страшный день. Лейтенант Пшонный более в расположении роты не являлся. Кто-то уверенно заявлял, что его судили, отправили в штрафную роту. Кто-то заверял, что он осел в штабе полка и принял роту в третьем батальоне. Щусь, насчет Пшонного ничего не говорил, да его особо и не донимали расспросами. Радуясь, что другого командира роты не присылают и правят в подразделении младший, привычный всем лейтенант.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 Капитан Дубельт не знал современных строевых песен. Отказать, однако, строевому командиру, их истязающему, не решался и под шаг запыхавшихся тыловых чинов затягивал таким же тощим, как он сам, тенором «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши жены? Наши жены, пушки заряженные, вот кто наши жены!» Чуть озаруя, однако, и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники. Раз два раз два Так ли ладно, так ли складно вторил младший лейтенант Чусь. «Выше ногу! Шире шаг! Подобрать животы! Распрямить спины! Рыз-два! раз два Не забыл Чусь и про своего соратника по училищу. На первом же занятии въедливо поинтересовался. «А что? Старший лейтенант Скорик не служит в нашем доблестном полку?»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 «Зараза!» — кипел скорик. «Достал! Достал! Ну ты дождешься. Ну я тебя куда-нибудь упеку!» печь было бы просто. Поводы подавал сам младший лейтенант Чусь. Он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал. «Эй, вы! Тыловые крысы! Отправляйте меня на фронт, иначе я вас всех до смерти загоняю!»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 «Боевому командиру, совсем от тебя недалеко, на Халкинголе, получившему награду и ранение, каково? Ты всё осознал, да? Иди, дорогой мой, иди, и не напивайся больше. Я бы тоже вместе с тобой напился, побунтовал бы, перебил все окна в штабе. Да что окна, я бы весь этот штаб перебил. Но нельзя, дорогой, нельзя».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 Тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял его в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся, настолько чист он и безупречна его биография. Махонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была. Род казаков-щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью. И не отсюда ли странное и непривычное ухо отчество Донатович? Да и фамилия Щусь. И эти голубые глаза с водянистой размытостью, заключенный в резко обрисованный двумя кружками серый зрачок, и эта невиданная аккуратность во всем. Сколько помнил скорик Щуся, ни одной он волосинки лишней не переложил с чётко расчерченного расческой пробора, ничего лишнего на темечке не нагромоздил. И как? Как из щусиво превратился он в щуся. Накуролесил Щусь достаточно для суда, разжалования и штрафной роты, да никак его не выдернуть из объятий полковника Геворка Азатьяна. Обожает его полковник, грудью заслоняет. Но вот, кажется, и полковнику скоро на дыбу идти. В полку полный разлад дисциплины, воровство, истязание, драки. Много больных, и, наконец, всему венец.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 И правильно бы ребята сделали, если бы это быдло запороли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. А дряб он от безделья, паутина по углам. И понимая, что подзашел, что хватанул лишку, взбавил пыл. Да таким обалдуем, как пшонный самое подходящее место на штыке. Уж больно вы того, товарищ младший лейтенант, рисковаты и, простите, дерзкие.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 «Здесь не меня спрашивают, я спрашиваю. И государство не троньте, не по плечу вам это глыба. А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней». «Чё ж рассказывать-то?» — протяжно вздохнул Чусь. «Какой-то прохиндей, тыловая крыса какая-то, спас себя или сыночка своего. Взяткуль получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной».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 напечатанной типографской краской. Ну, там и о неразглашении разговора, в особенности военной тайны и т.д. и т.п. Щу черкнул в конце листа найской свою короткую фамилию, отшвырнул бумагу брезгливо. Скорик небрежно сгреб ее в ящик стола. Объяснительную писать все равно придется. И вот еще что. Он помолчал, подумал. Беседовал я тут с твоими орлами из первого взвода.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 Скажи ему: не на всякого офицера можно со штыком до да чернильницы бросаться. Обратно прилетит и ушибёт до смерти. Скажи ему, чтобы не болтал об этом происшествии в роте. И тому грамили, что припадочного изображает, но который у барбороды не бывает, глаголит. скажи, чтоб не заигрывался. Это уж сам ему скажи, наедине. Скорик спрятал свои глаза.